Холл по-прежнему оставался темной пещерой, где глаз не различал подробностей. Он обогнул винтовую лестницу, и Холл показался ему еще темнее, потому что проблески света остались за спиной. Внезапно кто-то спросил. «Профессор Максвелл, это вы профессор Максвелл?» Максвелл замер на одной ноге, потом медленно и бесшумно опустил на пол другую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 «Мне необходимо вступить с вами в контакт. Это столь же в ваших интересах, сколько в моих». «Где вы?» — спросил Максвелл. «Я за дверью слева от вас». «Я не вижу никакой двери». Здравый смысл настойчиво твердил Максвеллу. «Беги, немедленно беги, поскорее выберись отсюда».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 чтобы его увидели в подобном состоянии нет хватит и того что он проник в дому краткой с черного хода если бы это был просто голос какой угодно но голос он не нагонял бы такого ужаса но он производил такое жуткое впечатление не намека на интонацию монотонный механический словно скрежещущий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 — подумал Максвелл. — Нет, Нэнси, конечно, тут ни при чем. Она слишком легкомысленна, слишком поглощена своими зваными вечерами и совершенно не способна на интриги. — Мы могли бы обсудить одну тему, — сказал мистер Мармадюк. — Ко взаимной выгоде, как я полагаю,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 — Я полагаю, — растерянно произнес Максвелл, — что они должны быть неплохими. — Мы намерены, — заявил мистер Мармадюк, назначить вас библиотекарем, что ли, при том движимом имуществе, которое мы приобретаем. Предстоит большая работа по разбору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 от одного слова. Возможно, подумал он, это произошло потому, что там, где множество самых разных рас должны жить в мире и согласии друг с другом, и нетерпимость и терпимость стали одинаково грязными ругательствами. — Вы ведете спор убедительно и любезно, — сказал мистер Мармадюк, — и, возможно, вы не нетерпимы.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 На стороне победителя милостивый государь, угрожающе произнес мистер Мармадюк, это немалое преимущество. Мимо Максвела промелькнуло что-то большое и быстрое. Краем глаза он уловил блеск оскаленных зубов и стремительный взлет песочно-коричневого тела. Сильвестр «Не надо!» — скрикнул Максвелл. «Не трогай его, Сильвестр!» Мистер Мармадьюк не растерялся. Его колеса бешено закрутились, и, ловко обогнув прыгнувшего Сильвестра, он ринулся к двери. Когти Сильвестра царапнули половицы, и он извернулся спиралью. Максвелл кинулся в сторону от мчавшегося прямо на него колесника, но колесо все-таки задело его плечо, и он отлетел к стене. Мистер Мармадьюк молнией выскочил за дверь. За ним метнулось длинное гибкое тело. Казалось, Сильвестр летит по воздуху, не касаясь земли. «Сильвестр, не надо!» — вопил Максвелл, бросаясь вслед за тигренком. «Холли...»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 отставая от колесника прыжка на три. Максвелл хотел было крикнуть, но у него перехватило дыхание, да и в любом случае его вопль вряд ли что-нибудь изменил бы, так как события развивались с неимоверной быстротой. Колесник соскочил на первую ступеньку, и Максвелл прыгнул, протягивая вперед руки. Он упал на спину тигренка и крепко обхватил его шею. Они вместе растянулись на полу, И краем глаза Максвелл увидел, что колесник на второй ступеньке подскочил высоко в воздух и начал угрожающе крениться на бок. Тут раздались испуганный женский виск, растерянные крики мужчины, звон бьющихся бокалов. На этот раз, угрюмо подумал Максвелл, Нэнси получила сенсацию, на которую, наверное, не рассчитывала.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 Мистер Мармадьюк валялся на боку у нижней ступеньки лестницы. Оба его колеса крутились как бешеные, и он неуклюже вращался вокруг своей оси. По лестнице взбежала Кэрол и, уперев руки в бока, уставилась на Максвелла и тигренка. «Хорошая парочка, нечего сказать!» — скричала она и задохнулась от гнева. «Мы ненарочно!» — сказал Максвелл.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 «На вашем месте, — посоветовала Кэрол, я бы испарилась отсюда как можно незаметнее. Не думаю, чтобы вас тут теперь встретили с распростертыми объятиями». Он начал спускаться по лестнице, а Сильвестр с царственным видом шагал рядом. Нэнси обернулась, увидела Максвелла и поспешила к нему навстречу. «Пит! — воскликнула она. —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 которой не могла спрятать никакая косметика. «Существо, похожее на краба», — повторил он. «Оно сказало, что работает у тебя посыльным и что ты приглашаешь меня на этот вечер. Оно сказало, что за мной будет прислан автомобиль. Оно даже принесло мне костюм, сказав, что...» «Пит!» — перебила Нэнси. «Пожалуйста, поверь мне, я ничего этого не делала».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 Зевнул, продемонстрировав все зубы. Эта игра», — сказал мистер Мармадюк, — «не доставляет мне удовольствия». «Когда я увидел, что вы упали», — переменил тему Максвелл, — «я испугался за вас. Мне показалось, что вы вот-вот разорветесь». «О, это был напрасный испуг», — заявил мистер Мармадюк.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 — пожаловалась она. — Хотя нельзя отрицать, что он — настоящее украшение вечера. Далеко не всякой хозяйке салона удается заполучить колесника. Тебе я могу признаться, Пит, что пустила в ход все свои связи, чтобы он остановился у меня. А теперь я жалею. В нем есть что-то скользкое. — А ты не знаешь, зачем он здесь? То есть здесь, на земле? «Нет, у меня сложилось впечатление, что он обыкновенный турист, хотя я как-то не могу вообразить, чтобы подобные существа путешествовали для удовольствия». «Согласен». «Пит, ну расскажи же мне о себе. Газеты утверждают?» Максвелл ухмыльнулся. «Как же знаю, что я воскрес из мертвых». «Но на самом деле ты не воскресал?» «Я понимаю, что это невозможно». «Так кого же мы похоронили?» «Все, слышишь, все были на похоронах, и никто из нас не усомнился, что это ты. Но ведь это не мог быть ты. Так что же?» «Нэнси», — перебил Максвелл, — «я вернулся только вчера. Я узнал, что скончался, что мою комнату сдали, что мое место на факультете занято и... «Но это же невозможно!» «Повторила Нэнси. «Подобные вещи в действительности не случаются, и я не понимаю, что, собственно, произошло». «Мне самому это не вполне понятно», — признался Максвелл. «Позже мне, возможно, удастся выяснить подробности». «Но как бы то ни было, ты теперь тут и все в порядке», — сказала Нэнси. «А если ты не хочешь говорить об этом...» «Я скажу всем, чтобы тебя не расспрашивали». «Я очень благодарен тебе за такую предусмотрительность», — сказал Максвелл, — «но из этого ничего не выйдет». «Репортеров можешь не опасаться», — продолжала Нэнси. «Репортеров тут нет. Прежде я их приглашала, специально отобранных, тех, кому мне казалось, я могу доверять». Но репортерам доверять невозможно, как я убедилась на горьком опыте. Так что они тебе не грозят. Насколько я понял, у тебя есть картина. А, -а, -а так ты знаешь про картину. Пойдем посмотрим на нее. Это жемчужина моей коллекции. Только подумай, подлинный Ламберт. И к тому же прежде неизвестный. Потом я расскажу тебе, как была найдена эта картина. Но во что она мне обошлась, я тебе не скажу. Ни тебе, никому другому. Мне стыдно об этом даже думать». «Так много или так мало?» «Так много», — ответила Нэнси. «И ведь необходима величайшая осторожность. Очень легко попасть в просак». Я начала вести переговоры о покупке только после того, как ее увидел эксперт. Вернее, два эксперта. Один проверил заключение другого, хотя, возможно, тут я несколько перегнула палку. Но в том, что это Ламберт, сомнений нет? Ни малейших. Даже мне было ясно с самого начала. Ни один другой художник не писал так, как Ламберт. Но ведь его все-таки можно скопировать». И я хотела удостовериться. — Что тебе известно о Ламберте? — спросил Максвелл. — Больше, чем нам всем. — Что-то, чего нет в справочниках. — Ничего. — То есть не очень много, и не о нем самом. — А почему ты так подумал? — Потому что ты в таком ажиотаже. — Ну вот, как будто мало найти неизвестного Ламберта. У меня есть две другие его картины, но это особенное, потому что была потеряна. Собственно говоря, я не знаю, насколько тут подходит слово «потеряна». Вернее сказать, она никогда не значилась ни в одном каталоге. Не существует никаких упоминаний, что он ее писал. Во всяком случае, сохранившихся. А ведь она принадлежит к его так называемым «гротескам». Как-то трудно вообразить, чтобы хоть один из них пропал бесследно или был совершенно забыт, или... Ну, что еще могло с ним произойти? Другое дело, если бы речь шла о картине раннего периода. Они прошли через зал, лавируя между кучками гостей. — Вот она, — сказала Нэнси, когда они проложили путь через толпу, собравшуюся у стены, на которой висела картина. Максвелл поднял голову и взглянул на стену. Картина несколько отличалась от цветных репродукций, которые он видел утром в библиотеке. «Это», — сказал он себе, — «объясняется тем, что она больше, а краски ярче и чище». И тут же обнаружил, что этим все не исчерпывается. Иными были... Ландшафт и населявшие его существа. Ландшафт казался более земным. Гряда серых холмов, бурый кустарник, разлапистые, похожие на папоротники деревья. По склону дальнего холма спускалась группа созданий, которые могли быть гномами. Под деревом, прислонившись к стволу, Сидело существо, похожее на гоблина. Оно, по-видимому, спало, нахлобучив на глаза подобие шляпы. А на переднем плане — жуткие, ухмыляющиеся твари с безобразными телами и мордами, при взгляде на которых кровь стыла в жилах. На плоской вершине дальнего холма, у подножия которого толпилось множество разнообразных существ, лежало что-то... Маленькое и черное, четко выделяясь на фоне серого неба. Максвелл ахнул, быстро шагнул вперед и замер, боясь выдать свое волнение. Неужели еще никто этого не заметил? Впрочем, возможно, кто-то и заметил, но не придал открытию никакой важности или решил, что ошибся. Но Максвелл знал, что не ошибается, никаких сомнений у него не возникло, маленькое черное пятно на дальней вершине было артефактом.